Конюшня царила суматоха. Люди в Эрите ставили лошадей и вешали сбрую, а Баррич ко всему придирался и выговаривал за невыполненные во время его отсутствия распоряжения. Мимо нас мелькали люди, нагруженные самыми разнообразными поручениями. Мальчик, который тащил на плече тяжеленный кусок бекона. Стояка хихикающих девушек с огромными рассыпающимися охапками вереска и тростника в руках. «Мрачный старик с корзиной еще трепещущей рыбы, три молодые ряженые женщины, чьи голоса звенели так же весело, как колокольчики на их шутовских костюмах. Вскоре мой нос сообщил мне, что мы приближаемся к кухне. Неразбериха вокруг нас нарастала до тех пор, пока мы не подошли к двери, у которой образовалась настоящая давка от входящих и выходящих людей. Коп остановился». Мы со щенком последовали его примеру И носы наши отчаянно заработали в сладостном предвкушении Мальчик посмотрел на толпу в дверях и нахмурился Там полно народа Готовятся к сегодняшней приветственной трапезе в честь Верити регла Все до одного собрались в оленем замке Когда прослышали, что Чивол отрекся от престола На совет по этому поводу прибыли все герцоги «Кто не смог, прислал людей. Я слышал, что даже от Чьюрда кто-то приехал. Они хотят убедиться, что все договоры остаются в силе, теперь, когда Чивэл...» Он замолчал, внезапно смутившись. «Потому ли, что говорил о моем отце? Или потому, что обращался к щенку и шестилетке, как к разумным созданиям, я не знаю?» коп огляделся, оценивая ситуацию. «Подождите здесь», — сказал он нам наконец. «Я проберусь туда и вынесу вам что-нибудь». «Вряд ли на меня наступит или поймает. Давайте, стойте здесь!» Он подкрепил команду решительным взмахом руки. Я попятился к стене и сел там на корточках в стороне от беспорядочной сутулыки, а востронос послушно лег рядом со мной. Я одобрительно смотрел, как коп подошел к двери и угрем проскользнул в кухню. Когда он скрылся из виду, я стал разглядывать людей, что толкались у дверей кухни. В основном они были слугами или поварами, но встречались менестрели, торговцы и посыльные. С усталым любопытством я смотрел, как они приходят и уходят. Я уже слишком много видел в этот день, чтобы это зрелище вызвало у меня по-настоящему живой интерес. Едва ли не больше, чем о еде, я мечтал о спокойном, местечке вдали от всей этой сумятицы. Я сидел на земле, прислонившись спиной к нагретой солнцем стене замка и уткнувшись лбом в колени, а востронос приткнулся рядом. Меня разбудил востронос, его хвост-прутик хлестал по земле. Я поднял голову с колен и увидел перед собой пару высоких коричневых сапог, Глаза мои скользнули по грубым кожаным штанам и простой шерстяной рубашке к лицу человека с лохматой бородой и копной нечесанных волос. Мужчина, разглядывавший меня, держал на плече маленький бочонок. «Незаконно рожденный, что ли?» Я слышал это слово достаточно часто и знал, что так называют меня, хотя и не понимал, конечно, всей полноты его значения. Лицо мужчины даже просветлело от любопытства «Эй!» – громко сказал он, обращаясь уже не ко мне, а к входящим и выходящим людям «Тут этот, незаконно рожденный, собственной персоной, сыночек Чивола Здорово похож на него, верно? Кто твоя мать, парень?» К их чести большинство прохожих продолжали входить и выходить Ограничиваясь любопытным взглядом в сторону сидящего у стены шестилетки Но, очевидно, вопрос человека с бочкой представлял огромный интерес Потому что немало голов повернулись ко мне А несколько вывалившихся из кухни торговцев подошли поближе, чтобы услышать ответ Но ответа у меня не было Мама была мама И то, что я знал о ней, уже начинало стираться из памяти Так что я ничего не ответил А только молча смотрел на него «Эй, ну а звать-то тебя как?» Повернувшись, он с чувством обратился к публике «Я слышал его и звать-то никак Никакого королевского имечка, чтобы делать его характер И даже никакого другого, чтобы ругаться на него, сообщил он «Чего, правда это парень? Имя-то у тебя есть?» Толпа зевак росла, у некоторых в глазах была жалость, но никто не вмешивался. Что-то из того, что я чувствовал, передалось в остроносу, который рухнул на бок, умоляющий выставляя напоказ показ животик и виляя хвостом. Это древний собачий знак, мол, я всего лишь щенок, сжальтесь, я не могу себя защитить. Если бы они были собаками, то обнюхали бы меня и отошли. Но у людей нет такого врожденного благородства, поэтому, когда я не ответил, Человек шагнул ко мне и повторил «У тебя есть имя, парень?» Я медленно поднялся И стена, которая всего мгновения назад Ласково грела мне спину Сейчас стала холодным барьером на пути к отступлению Востронос у моих ног извивался в пыли Лежа на спине и тихонько поскуливал «Нет!» Пролепетал я и когда человек начал наклоняться ко мне, чтобы лучше слышать, закричал «Нееет!» и оттолкнул его, боком отступая вдоль стены. Я увидел, как он, сделав шаг назад, споткнулся и выпустил бочку, которая упала на мощенную булыжником дорогу и треснула. Никто в толпе не мог понять, что случилось, Я тем более не понял, потому что многие смеялись, увидев, как взрослый человек пятится перед ребенком. В это мгновение родилась моя репутация. Репутация моего характера и силы духа. Потому что еще до ночи рассказ о маленьком бастарде, оттолкнувшем своего обидчика, разошелся по всему городу. Вастронос вскочил и обратился в бегство вместе со мной. Я успел заметить лицо Коба, напряженное и растерянное, когда он вышел из кухни с пирогами в руках и увидел, как мы с Вастроносом убегаем. Будь это Баррич, я бы, вероятно, остановился и вверил себя его защите, но мальчик не был Барричем, так что я бежал вслед за опередившим меня щенком. Мы промчались через толпу слуг, всего лишь еще один мальчик с собакой, бегущий по двору, и Вастронос отвел меня в то место, которое, очевидно, считал самым безопасным в мире – Далеко от кухни и внутренних зданий была ямка, которую вырыла рыжая под углом развалюхи. Там хранились мешки с горохом и бобами. Здесь, вдали от хозяйского взгляда Барича, родился Вастронос. И здесь рыжая умудрялась прятать щенят почти три дня. Барич сам нашел ее здесь». Его запах был первым человеческим запахом, который запомнил Вастронос. Было очень трудно подлезть под здание, но нора внутри было теплой, сухой и полутемной. Вастронос прижался ко мне, и я обнял его. Здесь, в безопасности, наши сердца вскоре перестали бешено колотиться. Мы сначала задремали, а потом... И погрузились в глубокий сон без сновидений. Такой... Какой бывает только теплым весенним вечером, Когда под боком у тебя сопит щенок.